"Ты тоже что ли к этим могильщикам?" спросила меня немолодая уборщица в клубе, когда я с той неловкостью, которую всегда испытываешь, когда приходится обходить женщину, моющую пол, попыталась прошемгнуть мимо неё в уже наполненный народом зал. "К каким-то могильщикам?" удивилась я. "Да ходят тут по вторникам и пятницам, несут какую-то ересь, что кедры у них в Сибири зазвонили. Это, дескать, божий знак, что над могилой рыть, да заживо в них ложиться. Могильщики хиреные". — Лучше не ходите туда, — заключила уборщица. Честно говоря, смертями, могилами и гробами за сегодняшний день я уже была с этапа Горова. Но ничего не поделаешь. Служба. В небольшом зале клуба железнодорожников было предательское тепло. Я очень устала за этот суматошный день, и глаза сами с собой слепались. Казалось, еще чуть-чуть, и я засну прямо тут, в мягком кресле, посреди перешептывающихся людей со странными как будто застывшими лицами. Но тут заиграла звенящая музыка. Сцена осветилась прожекторами, и перед нами появился диковинный персонаж в странном даже для летней погоды одеянии. Пурпурные тоги. Сандалий на босу ногу. На его голове было нечто вроде тернового венца, а великолепные черные локоны не спадали на плечи. Как я узнала перед тем в интернете, это был бывший врач-стоматолог, ныне широко известный под именем Виссарион. Одна из новых харизматических личностей нашего города. Оратор вздел руки к потолку и с пафосом воскликнул: "Это ведь возвращение к самой природе, может даже больше, возвращение к матери природе". Я очнулась и начала внимательно слушать. Суть нового религиозного учения, которое нёс в массе господин в пурпурной тоге, заключалась в следующем: "Мир грязен. А люди, живущие в нём, влачат жалкое существование. Это существование нелепая преграда для быстрого перемещения в рай. Обитатели которого ждут не дождутся, когда мы все, сидящие в этом зале, распродадим своё имущество и освободившись тем самым от всего земного, очистившись, несколько раз повторил Исирион. Присоединись не усяк ним, чтобы услышать пение птиц и купанцев в прозрачных водах Эдема тысячелетиями напролёт. День заканчивается, и с ним должна закончиться твоя жизнь. Ты смотришь на чистый восторг Крыпки, плещущейся в пруду, зыбкий, ненадёжный, каким и должен быть восторг. А ты сможешь обрести вечный восторг небытия, закрыв глаза и раскачиваясь у Гаварио у нас в Весрион. Казалось бы, для того, чтобы окончательно уверить нас в правильности своей идеи, гуру в пурпурной тоге должен был вот Сейчас, не сходя с места, совершить публичный акт самосожжения или харакири. И, умирая с блаженной улыбкой на устах, личным примером доказать нам, сидящим в зале, преимущество того света над этим. Но не тут-то было. Оказывается, согласно учению новой жатвы, на тот свет надо перемещаться не просто распродав подчистую все свое имущество, но и передав вырученные деньги, ну, или это само имущество, лидерам секты. Зачем? Всё просто. Лидеры секты во главе с Исорионом покинут этот мир самыми последними. Как капитаны уходят с тонущего корабля последними, так и я не найду в себе покоя, пока не провожу в рай всех вас. Доверял Исорион, закатывая к небу плутоватые глаза. В общем, я очень быстро разобралась, что присловутое новое жатва представляет собой обыкновенный лохотрон. Очередной сравнительно честный способ отъёма денег у населения. Ведь пожертвование предполагалось вносить добровольно в качестве благотворительного взноса. Ни один суд потом не примет к рассмотрению дело о том, что потерпевшего обманули. Я смотрела на людей, а люди в свою очередь, не отрываясь, смотрели на сцену, где ниистовствовал харизматичный Весарион. Большинство слушателей, особенно те, кто был одет победнее, вслушивались в его слова с выражением сочувствия, понимания и даже мечтательности. Да уж, чего проще? Умереть, уснуть, да ещё имею при этом гарантированный билет прямо в рай и забыть о своих проблемах. О маленькой зарплате, о больных детях, пьющих мужьях, болезнях, долгах. Мне вспомнилась история, рассказанная когда-то моим бывшим комвзвода, майором Сидоровым. Лет 10-12 назад на улицах нашего города было не протолкнуться от адептов самых разнообразных сект и конфессий. Видимо, поветрие такое было на тот момент, домогаться на улице милости у всего, что движется. Так уж получилось, что мой ком взвода неизменно останавливался объектом их пристального внимания. Вербовщики душ человеческих были хитрее, настырны и обладали стойким иммунитетом к посыланию на ограниченное количество букв, что майор Сидоров противился с ними постоянно. Когда же Сидоров окончательно надоело объяснять им что все их слова и уговоры ему глубоко пофиг, и если они не отстанут, то будет проверка на способность подставлять правую щёку, что в общем, майор Сидоров решил придумать кардинальное противоядие и придумал не говорить ничего вообще, использовать силу печатного слова. И когда к нему в очередной раз с дебильными улыбками на лицах подошли два молодых человека: "Здравствуйте, мы из церкви «Новейших христиан, мы хотели бы вас пригласить!» Он молча полез в карман и протянул каждому маленькую, размером с визитку, картонку, на которой было напечатано четыре строчки. «Я не ем герболайф», «Бога нет», «Отпринят всех», «Верни бумагу и ступай с миром». Результат превзошел все ожидания. Удивление от нестандартного поведения жертвы сменилось возмущением от пищи. прочтение первого пункта, а освоение следующих дало осознание, что ловить нечего, если уж жертва не понелилась специально для них заготовить такое. Тем временем в зале из динамиков звучал металлический голос, отсчитывающий по-английски: 1 2 3 4 5, и заиграла музыка. Оказывается, что был гимн организации. При прослушивании которого надо хлопать в ладоши. Особо продвинутые начали в экстазе топать и приплясывать, но в точности, как в обществах доплеменного строя, живущих где-нибудь в Австралии или океании. Во время плясок трясок вокруг костра, скандирования речитатива, человек сливается с общей массой, теряет индивидуальность, он осознаёт происходящее, но ничего не может с собой поделать. Даже не верилось, что я нахожусь в самом центре России и живу в цивилизованный век атома и нанотехнологий. Какой-то массовый психоз, подумала я и сама сначала не заметила, что тоже начинаю притоптывать. Попалась. Находиться в этом зале дальше не имело смысла. Общее представление о том, как действует секта, я уже получила. А пробиться за кулисы к организаторам, чтобы задать им пару-тройку вопросиков, возможно, мне не представлялось. Охрана у сцены стояла такая, что ей бы позавидовала сам американский президент. Я снова вышла в холл и остановилась возле благостного вида тетки, одетой в широкую вытянутую кофту с двумя раздутыми от брошюр карманами. Она тоже была последовательницей новой жатвы. Это можно было понять именно по этим книжицам, которые тетка продавала за весьма, кстати, немалые деньги всем желающим. «Купите девушку», — ласково предложила она мне. «Здесь вы найдёте ответы на все вопросы и советы на тему, как совершить невозможное». «Вот как? И даже рецепт вечного двигателя есть?» — спросила я. Улыбка на её лице не дрогнула. «А вы так шутите, потому что ещё не отреклись от всего земного? А я вот отреклась и так счастлива!» «Что ж, давайте попробую и я стать счастливой», — сказала я. «Куплю у вас с десяточек проспектов». предлажу знакомым, кто знает, вдруг ваш гору и в самом деле обеспечит им спасение. Он и в самом деле обеспечит, заверила она меня. Всем? Всем. И детям? Да. То есть на собрании детей мы, конечно, не можем приглашать. По закону не имеем права, но брошюрки раздаём. Приходят, берут. Я испытала острое желание от души врезать в это глупое ухмыляющееся лицо. С каким самодовольством, говорила она о детях. в душе которых новая жатва пока плевлевала свой яд. Только осознание, что стоящая передо мной тетка, наверное, тоже потенциальный пациент психиатрической клиники, остановило меня от шага столь естественного, но могущего вызвать шум. «Правда, не все нас понимают, ох, не все», — продолжала она говорить все с той же прилипшей к губам улыбкой. «Не всем такое дано, как тому мальчику, что его тетка-гардеробщица у нас тут работала всю зиму. Она махнула рукой в сторону торчащей в глубине холла голов голых вершилок. Теперь-то понятное дело. Лета, ну, Галину её уволили. А когда она работала, то мальчик к ней приходил, племянник. Хорошенький такой мальчонка, просто загляденье, как картинка. Ну я взяла мне несколько брошюрок. И не зря взял. Я ещё тогда подумала: глазки-то какие умные у мальчика. Вот ну, через несколько дней что? Спросила я, чувствуя, как холодеют и подрагивают у меня руки. Переселился мальчишка, сам очистился, сам из грешного мира ушел. Молодец, проникся идеей и переселился. А вот я, она доверчиво наклонилась ко мне, обдав меня запахом давно не мытых кожей волос. А вот мне, знаете, все как-то смелости не хватает. Может быть, я еще не готова? Как вы думаете? Хотелось мне посоветовать ей принять яду крысиного пару килограммов, не раздумывая. Но закончить разговор таким образом было бы, мягко говоря, невежливо. Но всё, что мне было нужно, я уже узнала. Я отказать себе в маленьком удовольствии дать этой корге единственный совет, которого она заслуживала, так хотелось. Я поторопилась пересечь холл и найти ту самую уборщицу с недовольным лицом, которая обозвала членов новой жадвы могильщиками, и посоветовала мне держаться от них подальше. Эта уборщица сейчас стала мне нужна как воздух. Я поняла, что дальнейшее моё расследование зависело от неё, так как с наибольшей вероятностью можно узнать адрес Галины, работавшей в этом клубе гардеробщицей с племянником, который случилась трагедия. Наверняка эти женщины общались, даже откровенничали друг с другом, ведь обе они имели основание не любить сектантов. Эй, погодите, послушайте. Простите, я не знаю вашего имени, но остановитесь, пожалуйста, на секунду. Голубая косынка у уборщицы мелькнула в самом конце холла у стендов с передвигами производства. Женщина только что вернулась из туалета, где вылила последнее ведро с грязной водой, и со швабры подмышкой поднималась вверх по лестнице. Погодите. Нервно оглянувшись на меня, женщина вдруг выронила швабру и пустое ведро, в которое с грохотом покатилось вниз по ступенькам и рысью понеслась вверх. Это было так неожиданно, что в полсекунды я замерла на месте от удивления, а потом рванула за ней. За эту секунду уборщица сумела набрать спринтерскую скорость. Она бежала, нет, не слазь вдоль расставленных, утопающих в полумраке скамеек пустого второго этажа, мимо зеркал и картин в тяжелых рамах, бежала туда, в семноту. В любой момент она могла вынырнуть в какой-нибудь только ей известный закоулочек и исчезнуть. «Стой!» — крикнула я. Впереди раздался грохот, что-то упало, голубая косынка мелькнула теперь в узком коридорчике налево. Ну и прыть была у этой тётки. Она проскочила к коридору, выбежала в актовый зал, миновав оранжерею, и выскочила, наконец, на боковую лестницу. Здесь было тоже тихо, и темно хоть глаз выкли. — Эй! — позвала ей с темноты. Голос мой звучал гулко, и, наверное, страшно. — Ты что, малохольная? Ты где? Эй! Мне в уши ударил грохот. Уборщица рванула на себя створки окна, рама распахнулась, На по брызнули осколки стекла. Я рванулась на эти звуки. В лицо ударила тёплая волна свежего воздуха, и в последнюю минуту, когда женщина уже готова была броситься вниз, я вцепилась ей в плечи. "Пусти", прохрипела она, вырываясь. "Пусти, не отдам. Всё равно не отдам". Она сопротивлялась, как дикая кошка. В ход были пущены не только руки и ноги, но и ногти и зубы. Она плевалась, царапалась, кусалась и брыкалась одновременно. До Луно мне не приходилось встречать такого остервенения. Наконец я оторвала её от подоконника, искрутив руки, прижала лицом к стене. В таком положении у жертвы почти не останется возможности к сопротивлению. Правда, всё приходилось делать почти на ощупь. Сквозь раскрытое Настино окно не попадал ни один лучик света, хотя ведь уже был вечер. Но все равно, даже отблик с дальних вновлений попадал сюда. Только слабый-слабый свет из коридора. Я видела лишь фигуру женщины, неясное чертание самого окна. — Пусти. — Успокойся. — Стой тихо и дыши ровнее, — приказала я. — Не знаю, зачем тебе понадобилось давать стрякача. Я хотела только поговорить. Но мое желание поговорить настолько сильно, что если мне понадобится скрутить тебя для этого разговора, я это сделаю. Слышишь? спиленай верёвками, как копчёную колбасу, и в таком же виде доставлю на квартиру, где мы сможем поговорить спокойно, потому что об этой квартире не знает ни одна живая душа. Я имела в виду свою квартиру для клиентов, которую специально держу для таких вот непредвиденных обстоятельств и разговоров, но женщина, видимо, поняла меня иначе. Не надо. Не надо меня больше мучить. Отпустите, попросила она совсем другим, жалобным голосом. Отпустите, я никуда не уйду. Я убрала руки, темный силуэт повернулся ко мне от стены. Я стерегла каждое ее движение, но женщина не сделала даже попытки отойти в сторону. Постояв несколько секунд, она вдруг закрыла лицо руками и сползла по стенке вниз, сотрясаясь в беззвучном плаче. «Видимо, соседство могильщиков здорово действует вам на нервы», — проворчала я, присаживаясь с ней прямо на пол. «Чего вы испугались? Что я насильно поволоку вас записываться в эту секту?» «Зачем вы скрываете? Зачем вы мучаете меня?» Донеслось до меня сквозь рыдание. «Как вы вообще меня нашли? Ведь я даже сменила адрес. Ни одна живая душа не знала, где мы теперь живем. А что теперь будет? Что теперь со всеми нами будет?» «Ну, это зависит от вас», — осторожно сказала я, ничего не понимая. «Если вы будете со мной достаточно откровенны. А зачем? Чтобы вы снова всего лишили». чтоб забрали их. А зачем мне тогда жить? Вот что, сказала я, совершенно не понимая, о чём таком говорит эта страдающая передо мной женщина. Давайте-ка выйдем отсюда на свежий воздух. А там вы объясните мне всё по порядку, и не нужно так отчаиваться. Простите за банальность, но всегда есть какой-то выход. Нужно только правильно проложить к нему дорогу. Так вы не оттуда? жарко полохнул вопрос прямо мне в лицо. Так вы не от них? От кого от них. Так вы не ихний представитель? Не этих? Не из органов опеки и попечительства. Пожалуй, что нет, ответила я, подумав. Я не из органов опеки, хотя моя профессия и имеет что-то обще с этим направлением. Она не поняла меня, но всё же заметно успокоилась. Мне надо переодеться прежде чем пойти туда. Я же в рабочей одежде. А где ваши вещи? Ну где в прицопке? Пойдём туда вместе. Я советую не отходить от меня дальше, чем на пару шагов, если вы снова не рассчитываете поиграть в догонялки. Несколько минут спустя мы вместе вышли из клуба. Но уборщица, теперь я знала, что её зовут Вера, была простое трикотажное платье с миркими цветочками, купленное, по всей вероятности, не дальше китайского рынка, и такие же дешёвые туфли, крашенные хной. Оленкова цвета волосы, ананас пих сколола на затылке пластмассовой заколкой. Теперь при свете фонарей я смогла разглядеть Веру как следует. Она была моложе, чем показалось мне, когда я увидела её в первый раз, одетую в рабочий халат и голубую косынку. Ей было не больше 40. Уставшее, несколько бесформенное лицо, какое бывает у женщин, любящих приложиться к бутылке, но очень серьёзный и строгий взгляд серых глаз. в которых таилась глубоко запрятанная боль, вызывал сочувствие. — Так куда мы идем? — спросила я. — Туда, куда поведете вы или туда, куда поведу я? — Сначала скажите, кто вы и чего вам надо, — ответила она, нахмурившись. — Знаете что, ваше таинственное поведение как-то не слишком располагает к откровенности, поэтому на правах победителя, я ведь победитель, я попрошу вас сначала рассказать о себе. Кстати, можно присесть вон там. Я указала в глуп аллей клуба железнодорожников. Кажется, стоят вполне уютные скамеечки. Никаких скамеечек, отрезала Вера. Я и так опаздываю. Вы же знаете, что меня ждут? Или или не знаете? Заглянула она мне в лицо. Хорошо. Тогда я иду с вами и выслушиваю вашу историю на ходу. Кстати, далеко идти? На трамвае надо. Может быть, лучше на такси? Нет, ответила она резко. На трамвае. Понятно. Таксисту надо называться адрес, а Вера во что бы это ни стало хочет этого избежать. Мы двинулись к трамвайной остановке, и Вера нехотя начала свой рассказ.